Глава 11. Сколько времени маг провел без сознания, он не знал. Очнулся от того, что кто-то гладит его по щекам, стараясь привести в чувство тигин повторял настойчивый шепот ему на ухо, вытягивая из вязкой пелены боли. С трудом разлепив тяжелые веки, волк никого не увидел. Вокруг было темно. Осмотревшись, мак понял, что сидит на земле. Его руки были связаны веревками между собой. «Очнись, волчонок!» — просил голос. Тигин улыбнулся. Скорее всего, мозг, истерзанный болью, выдавал желаемое за действительное, потому как Элли не может находиться рядом. «Пожалуйста, ты должен мне помочь. Я сама не справлюсь!» — шептала девушка, гладя волка по лицу мак начал понимать что голос ему не мерещится просто его элли став невидимой прокралась во вражеский лагерь ты слишком тяжелый уходи милая выдохнул тигин прикрывая на миг глаза пусть он не видел лица жены но был безмерно счастлив чувствовать ее руки на своем лице только с тобой шепнула она Нужно торопиться, кальт назначена на полночь. — Я правда не могу идти, — прошептал Тигин. Стрелы. Они выкованы из диаметии и пропитаны ядом. Металл блокирует магию и не дает двигаться, а из-за яда раны не затягиваются. Элли, отодвинувшись от мага, увидела, что его плечи, в которых все еще торчали стрелы, кровоточат. От отчаяния ей хотелось выйти, рычать. «Если я вытащу их», — предложила стражница. Элли смотрела на парня, видела, как стремительно бледнеет его лицо, и понимала, что времени с каждой минутой становится все меньше. «Я все равно не смогу залечиться так быстро», — тихо проговорил тигин Вздохнув, маг принял решение. «Элли...» начал говорить он ты должна попасть в замок там есть портал у главного входа он ведет в мир людей там в доме живет женщина тыниида покажешь ей правое плечо скажешь что это я послал тебя с ней ты будешь в безопасности поняла элоида покачала головой потом поняла что тигин не видит ее Осмотревшись по сторонам, убедилась, что никто ее не видит. Охранники, будучи уверенными, что маг никуда не денется, играли в карты и обсуждая легендарное пленение одного из могущественных магов Туврона. Скинув пелену невидимости, Элли посмотрела на мага. — Я вытащу стрелы, — четко проговорила Элли, — и мы тихо уйдем у дальнего водопада нас ждет дедушка он поможет по губам тигина скользнула улыбка генеральскому сыну принцу туврона попалась упрямая жена исчезни пока тебя кто нибудь не заметил проворчал тигин сцепив зубы на мгновение зажмурился от боли давай прошептал тигин элли обломав древко на стрелах перевела дыхание Руки ее немного подрагивали, но времени на то, что придумать другой выход у нее не было. Увидела, как тигин пошатнулся. Надавив на плечи парня, Элли заставила его упереться в дерево, рядом с которым сидел тигин «Потерпи немного, скоро все пройдет», — шептала Элли. Руками она провела по спине парня, стараясь отыскать выходные отверстия. Совсем крохотные кусочки стрел торчали из спины мага. Практически весь металлический наконечник был все еще в теле волка. «Мне нужно протолкнуть их глубже», — проговорила Илоида. Тигин что-то промычал, соглашаясь. Ухватившись за обломанное древко, Элли надавила на него руками. Тонкая стрела продвинулась вперед, разрывая тело Тигина. Парень старался заглушить стон, уткнувшись лицом в плечо девушки. «Потерпи немного», — попросила Элли. «Хорошо бы, чтобы маг потерял сознание всего на минутку. Тогда бы она вынула стрелы, и руки бы не так дрожали. За свою пусть и короткую жизнь Элли уже несколько раз вынимала стрелы подобным образом. Правда, ее подопытными в основном были подстреленные ею дичь, Кролик там или какой-нибудь мелкий грызун. А тут человек, еще и ее волчонок. Кровь потекла быстрее. Одежда Тегина была липкой от крови. — Все хорошо, — прошептал Тегин и потерял сознание. Легкие похлопывания по щекам вновь вытянули парня из бессознательного состояния. — тикин ты как? — прошептала Элли. Парень все еще сидел, прислонившись спиной к дереву. Но в его плечах уже не торчали стрелы, а под рубашкой толстая ткань плотно прилегала к ране. Кровь уже не сочилась, но и силы к магу так и не возвращались. Открыв глаза, Тегин осмотрелся. — Долго я был в отключке, — прошептал маг. — Минут десять, — ответила Элли. — Нужно торопиться. Тебя охраняют всего трое солдат. Я могу отвлечь их, а ты...» «Нет», — отрицательно покачал головой Тигин. «Уходим вместе». Волк чувствовал, что магия начала возвращаться. Сил на то, чтобы исцелить раны, у него все еще не хватало, но и бездействовать он не мог. И потом не зря ведь его Элли пробиралась к нему, чтобы он вот так легко сдался. Тигин попытался подняться на ноги. Колени дрожали, а сам парень пошатывался. Элли перерезала веревки ножом и, подхватив парня под руку, обняла его за талию. Собрав крупицы магии, Тигин создал иллюзию. Элли оглянулась. Улыбаясь, видя, что точная копия мага сидит у дерева со стрелами в плечах. — Ты молодец! — подбодрила она волка. Тот только хмыкнул. «К нам идут!» — шепнула Элли. Рукой стражницы нащупала лук, прикрепленный к ее спине. «Тихо!» — прошептал Тигин, прижимаясь губами к виску жены. «Нас никто не видит». Действительно, охранники смотрели в их сторону, но не видели их. «Гляньте!» — громко проговорил один из солдат. «Волк все еще без сознания» скорее бы уже полночь поглядим как миат прикончит его пойдем тихо выдохнула элли подняв голову она чувствовала горячее дыхание парня смотрела на него и не видела его лица парень как и сама элли стал невидимым